Глава первая. Тарквиний. Северная Италия, 70-й год до нашей эры. Ворон спрыгнул на голову дохлого ягненка и уставился на Тарквиния. Птицы и человека разделяли добрых пятьдесят шагов. Ворон насмешливо каркнул и ударил мощным клювом в открытый глаз. Ягненок пал не более трех дней назад, но горные волки успели почти дочисто обглодать хрупкие кости. Тарквини наклонился, поднял камушек и вложил его в прощу. Худой и светловолосый, он носил свободную тунику до середины бедер, перехваченную на талии, и был обут в крепкие сандалии. Пожалей птицу. Не он же зарезал ягненка. Алини Азар снял поношенную кожаную шапку и расправил примявшийся верх. Ворон лишь доедает остатки. Не нравится мне, что он глаза клюет. Готовясь метнуть камень, Торквини начал медленно раскручивать кожаный ремень. Али не молчал. Прикрыв рукой глаза от солнца, он долго разглядывал облака и конюка, парившего на раскинутых крыльях в потоках теплого воздуха. Держа камень в руке, Торкви терпеливо наблюдал за стариком. С тех пор, как несколько лет назад прорицатель взял его в ученики, молодой отруск научился обращать внимание на все, что тот говорил и делал. Наконец Олиний пожал костлявыми плечами под грубым шерстяным плащом. «Сегодня не самый лучший день для убийства священной птицы!» «Почему же?» «Что нынче за день?» Торквини со вздохом опустил прощу. «Валяй, мальчик!» Улыбкая Олиния привела Торквиния в бешенство. «Поступай, как знаешь!» Он указал рукой в сторону ворона. «Это твой путь, и только твой!» «И я не мальчик!» Торквини нахмурился и выкинул камешек. «Мне двадцать пять!» Он нахмурился было, затем пронзительно свистнул и взмахнул рукой. Лежавший рядом с ним черно-белый пес сорвался с места и, описывая широкую дугу, побежал вверх по крутому склону в сторону кучки овец и коз, щипавших в отдалении короткую траву. Животные заметили его и стали взбираться еще выше по склону. Ворон закончил трапезу и сорвался с места, громко хлопая крыльями. Тарквинь злобно проводил его глазами. «Вот проклятая птица! Почему ее нельзя убить?» «Под нашими ногами то, что осталось от храма Тинии, могущественнейшего из наших богов». Для пущего эффекта оленей сделал паузу. Тарквинь глянул под ноги и заметил красную глиняную плитку, выступавшую из земли. «И конюков над нами ровно двенадцать». Глаза Тарквинья обшарили небо, пересчитывая птиц. «Почему ты всегда говоришь загадками?» Олень постучал по расколотой плите своим литуусом, коротким посохом, загнутым на конце. «Сегодня такое случается уже не впервые». «Я знаю, что двенадцать для нашего народа священное число», сказал Торквини, глядя на пса, послушно сгонявшего стадо в их сторону. «Но при чем здесь ворон?» «За это утро ягненок был двенадцатым». Торквини быстро подсчитал в уме. «Но ведь про того, что в канаве, я тебе не говорил», — удивленно заметил он. «И ворону захотелось поесть как раз на том месте, где раньше приносились жертвы», — загадочно добавил Гаруспик. «Лучше оставить его в покое не находишь?» Тарквини помрачнел, расстроенный тем, что не смог первым заметить кунюков и связать их количество с этим местом. Он был слишком занят мыслями о волках, убивавших скотину. Пора было идти на охоту, завалить нескольких из них. Руф Цели, его строгий и очень вспыльчивый хозяин, терпел эти экскурсии лишь потому, что мог потом расспросить Торквиния об Алинии и своих стадах. Вряд ли аристократа обрадовало бы известие о продолжающихся потерях скота, и Торквиний страшился возвращения в Латифундию, огромное поместье Целия, обосновавшееся у подножия горы. Как ты узнал про ягненка в канаве? «Чему я столько лет учил тебя?» «Все замечать!» Оленей повернулся и обвел взглядом то, чего здесь давно уже не было. Вон там располагался центр могущественного города Фалерии. До его священной границы, которую Таркун, основатель Этрурии, провел бронзовым плугом, отсюда чуть больше мили. Четыреста лет назад на том месте, где мы стоим, было полным-полно этрусков, живших самой обычной жизнью. Тарквений попытался представить себе все, о чем ему так много раз рассказывал Гаруспик. Величественные здания и храмы, опекаемые девственными весталками, широкие улицы, замощенные плитами застывшей лавы. Он представил орущую толпу, наблюдавшую за кулачным боем, скачками и гладиаторскими боями. Благородных граждан, чествующих венками победителей соревнований и сидящих во главе стола на пирах в больших праздничных залах. Его взор прояснился. От Фалерии, одной из жемчужин Этрурии, осталось несколько поваленных колонн и несметное множество осколков черепицы. От безвозвратно погибшего города, его мысли в который раз обратились к дому. За годы общения с Гаруспиком он понял, что история его народа была преисполнена боли. «Получается, что они и жизнь нашу присвоили», — Тарквини зло сплюнул. «Римская цивилизация все переняла у Этрусков». вплоть до трубных сигналов, возвещающих начало церемонии и боевых маневров», — С кривой улыбкой добавил Алини. «Они забрали все, но сначала уничтожили нас». «Шлюхины дети! Кто дал им такое право?» «Так было предопределено небесами Торквини. Ты сам об этом знаешь». Алини внимательно посмотрел на молодого человека и перевел взгляд на вид, открывавшийся с горы на юго-восток. Озеро у подножия горы так сверкало, отражая солнечные лучи, что глазам было больно на него смотреть. «Мы с тобой, восстановившемся сердце древней Этрурии», улыбнулся он. «У наших ног Вадимонское озеро, под нашими ногами фундаменты священного города». «Мы едва ли не последние чистокровные труски на земле», — с горечью сказал Тарквини. После того, как римляне завоевали их земли, покорили и ассимилировали их народ, лишь немногие этрусские семьи продолжали заключать браки только со своими соплеменниками. И его семья была как раз из таких, и из поколения в поколение древние тайные ритуалы передавались от одного гаруспика к другому. олени был одним из звеньев этой длинной цепи, что протянулось далеко в прошлое, до дней славы и мощи этрусков. «Такова уж наша судьба оказаться покоренными», — ответил Алини. не забывая, что на том месте, где много лет тому назад был заложен первый камень в фундаменте храма, в земле нашли кровоточащую голову. Мой предок, колено линии Эзар, истолковал это знамение, предсказав, что один народ будет править всей Италией. И ошибся. «Посмотри, что от нас теперь осталось!» — выкрикнул Тарквини. «Наша жизнь лишь немногим лучше рабской доли!» Этрусков, обладавших политической мощью или влиянием, Практически не осталось. Большинство были бедными крестьянами, или же как Тарквини и его родня трудились в больших поместьях. Колен был лучшим горуспеком за всю нашу историю. Никто не умел предсказывать по печени так, как он. Взволнованный оленей рубанул воздух мозолистой рукой. Он знал то, что этрусские все это время не могли или не хотели понять. Наши города никогда не заключали союзов между собой. И вот. «Рим поднялся настолько, что разгромил нас поодиночке. И пускай на это потребовалось более ста пятидесяти лет, но предсказание колена в точности сбылось». «Он имел в виду тех, кто нас завоевал», — Алини кивнул. «Проклятые римляне!» — Тарквини швырнул камень в ту сторону, откуда уже давно улетел ворон. Он догадывался, что Гаруспик восхищается его силой и ловкостью. хотя и не показывает вида. Камень полетел так быстро, что мог бы убить и человека, оказавшегося на его пути. «С этим даже мне тяжко смириться», — вздохнула Лини. «Особенно с тем, как они нами помыкают». Молодой этруск жадно глотнул воды из кожаного бурдючка и передал его своему учителю. «Далеко отсюда до пещеры?» «Недалеко. Горуспик надолго приник к воде». «Но сегодня неподходящий день, и ради этого ты тащил меня сюда». Я думал, ты покажешь мне печень и меч. Я так и хотел, — мягко ответил Олиний. Он поднялся на ноги и начал спускаться, хмыкая всякий раз, когда опирался на литус. Однако знамения на сегодняшний день плохие и будет лучше, если ты вернешься в Латифундию. Прошло восемь лет с тех пор, как молодой этруск впервые услышал про Гладиус, короткий меч Тарквина, последнего этрусского царя в Риме, и про бронзовую печень, одной из тех немногих, с помощью которых предсказатели судьбы обучались своему искусству. Торквинью до ужаса хотелось увидеть древнюю реликвию. Оленей очень часто упоминал о ней на уроках, но он знал, что лучше согласиться со старым горуспиком. Несколько дней не имеет значения. Он поправил мешок на спине и проверил, все ли козы и овцы спустились вниз. «Мне все равно придется туда подняться». «Взять слух и несколько дней выслеживать волков!» Торквиней попытался придать голосу безразличный тон. «Пусть эта серая отродья не считает, что может оставаться безнаказанным!» Олень лишь хмыкнул в ответ. Разочарованный, Торквиней поднял глаза к небу. «Не увидеть ему бронзовой печени, пока Гарруспик не сочтет, что знамение благоприятно для таких дел!» Свистом подозвав собаку, он пошел по узкой тропке вслед за Алинием. Гору Спико Торквини оставил спать в маленькой хижине, находившейся на середине горного склона. Собака свернулась у ног старика. В очаге уютно потрескивали поленья. Кости олиния мерзли даже в ласковую летнюю ночь. Молодой человек шел хорошо знакомой дорогой мимо обширных полей, оливковых рощ и виноградников, окружавших громадную виллу Целия. Когда он, наконец, добрался до крепкой известняковой ограды, кто еще не успела остыть от дневного солнца. Лачуги рабов и почти столь же простые жалкие домишки, в которых жили наемные работники, располагались позади главных строений. По пути Торквини не встретил ни души, работники вставали затемно, ложились после заката, а потому приходили и уходили в густой полутьме. Торквини остановился у входа во дворик, вгляделся во тьму, но так ничего и не увидел. Тишину тут же нарушил мужской голос. «Где тебя носило весь день?» «Кто здесь?» — прошипел Торквини. «Твое счастье, что надсмотрщик спит, а не то получил бы палок!» Испуг сразу прошел. Олени рассказывал мне о наших предках отец. Это гораздо важнее, чем ковыряться на полях». «А смысл?» Из дверного проема показался приземистый полный мужчина, крепко державший обеими руками амфору. «С нами, этрусками, давно все кончено». «Мясник Сула делал все наверняка!» Тарквини вздохнул. Этот спор продолжался уже давно. Около двух десятков лет назад многие из оставшихся от русских семей и кланов, почувствовав возможность обрести хоть какой-то шанс на независимость, вступили в гражданскую войну на стороне Мария. Это была авантюра, заранее обреченная на провал, и тысячи людей погибли напрасно. Марий проиграл. — прошептал Тарквини. — И мы тоже. Но это не значит, что о нашем прошлом можно забыть. — Для нас это была последняя возможность возродиться и вернуть былую славу. — Ты опять пьян. — По крайней мере, я выполнил всю дневную работу, огрызнулся в ответ отец, а ты без толку шатался где-то со старым придурком и слушал его бредовые росказни. Тарквини понизил голос. — Это не росказни. Алини учит меня тайным ритуалам и древним знаниям. «Кто-то должен их помнить, иначе мы позабудем все!» «Делай, что хочешь! Республику уже не остановить!» Сергий шумно отхлебнул вина. «Ничто не остановит эти сучьи легионы!» «Иди ложись!» «Даже наши боги покинули нас!» — пробормотал он. Торквини подтолкнул безвольное тело к маленькому сырому домику. Вино превратило некогда гордого воина в одинокого, замкнутого пьяницу. Всего несколько лет назад отец тайком учил его обращаться с оружием. Теперь Тарквини владел гладиусом так же искусно, как и трусским боевым топором. Сергей со стоном повалился на соломенный матрас, который делил с Фульвией, матерью Тарквиния, и тут же захрапел. Молодой человек лег у противоположной стены и прислушался к храпу. Он тревожился за отца. «Если тот будет и дальше пить так же, то долго не проживет». Уснуть Тарквине удалось не скоро, но приснившийся ему сон был очень ярким. Ему снилось, как олиний, приносил в жертву ягненка в какой-то незнакомой пещере. Старик разрезал животному брюхо, извлек внутренности и начал всматриваться в них. Тарквине обвел взглядом темную пещеру, но не увидел и следа бронзовой печени или меча, о которых так часто говорил олиний. Гаруспик осмотрел кишки, и выражение его лица изменилось. Тарквини окликнул его, но старик не отозвался. Казалось, учитель не замечал его присутствия. Он со страхом смотрел на вход в пещеру. Было трудно сказать, что именно его пугало. Гороспик положил темно-красную печень на глыбу базальта и начал внимательно изучать ее. Старик по-прежнему то и дело оглядывался, но оказалось, что его страх с каждым разом уменьшался. Прошла целая вечность, прежде чем Алиний довольно кивнул, сел на корточки, прижался спиной к стене и стал ждать. Учитель был доволен. Но не внезапно ощутил страх, который все усиливался и, наконец, стал невыносимым. Он побежал к устью пещеры. Обведя взглядом склон холма, он увидел цели приближавшегося к пещере с десятью легионерами. Лица воинов были суровыми и мрачными — Каждый держал в руке меч. Перед ними бежали огромные охотничьи собаки. «Беги, Алини! Беги!» — крикнул Тарквиней. Наконец провидец увидел его. «Бежать?» — он невесело усмехнулся. «Чтобы свернуть себе шею?» «Солдаты хотят тебя убить! Их ведет целей! Ты должен бежать! Немедленно!» Но во взгляде Алинии не было и тени страха. «Пришел мой час, Тарквиней!» «Мне пора присоединиться к предкам. Ты последний горуспик». «Я?» — поразился Торквини. «За все годы учебы ему и в голову не приходило, что в его лице старик готовил себе замену». Олений серьезно кивнул. «Печень и меч! Они уже у тебя!» «Неправда? Ничего у меня нет!» Торквини отчаянно замахал руками. Казалось, Олений снова перестал его слышать. Он встал и пошел к людям, остановившимся у входа в пещеру. Кто-то схватил Тарквиния за руку. Пещера медленно исчезла, и он очнулся ото сна. Молодому человеку очень хотелось знать, что случилось с Алинием, но он больше ничего не видел. Молодой этруск рывком сел. Рядом с ним стояла встревоженная мать. «Тарквиний!» «Все в порядке», — пробормотал Тарквиний, сердце которого бешено колотилось. «Ложись спать, мама!» «Тебе нужно отдохнуть». «Меня разбудили твои крики», — укоризненно сказала Фульвия. «Отец тоже проснулся бы, если бы не напился». У Тарквиния свело живот. Алини часто предупреждал, что нельзя никому говорить о том, чему его учили. «Что я говорил?» «Трудно понять. Что-то об Алинии и бронзовой печени. Последней из утраченных много лет назад». Фульвия нахмурилась. «Значит, старый мошенник наложил лапы на одну из них?» «Ничего такого он не говорил», — успокоил ее Тарклини. «Возвращайся в постель. Тебе вставать на рассвете». Он помог Фульвии вернуться обратно, с грустью глядя на ее сутулую спину и поражаясь тому, сколько сил ей пришлось потратить, чтобы лечь на низкую койку. Долгие годы тяжелой работы изуродовали тело матери. «Мой сильный, умный Арун!» Фульвия обращалась к младшему сыну как к священнослужителю. «Тебе суждено величие. Я чувствую это кожей». «Помолчи». Тарквиний тревожно оглянулся по сторонам. Целей не любил старинных слов неримского происхождения. «Спи». Но Фульвия не послушалась. «Я знала это с тех пор, как увидела твою родинку. Такая же когда-то была у Тархуна». После этого тебя можно было назвать только торгвением. Молодой человек невольно потер красную треугольную родинку на шее. Он видел ее лишь изредка в отражении воды, но старый Горуспик часто говорил об этом знаке. «Когда Али проявил к тебе интерес, я ничуть не удивилась. Он обучает тебя священным ритуалам, заставляет учиться языкам у чужестранных рабов. Она напыжилась от гордости». И отвердила об этом твоему отцу. Когда-то он меня слушал, но после гибели твоего брата в бою с легионерами Сулы его интересует только одно — удастся ли добыть еще кувшин вина?» Торквини с грустью посмотрел на спавшего. Когда-то он гордился тем, что был воином Рассенов. Так отруски называли сами себя. «В глубине души он всегда останется русском, прошептала мать. «Как и ты». У нас еще есть чем гордиться. Он поцеловал Фульвию в лоб. Мать улыбнулась и закрыла усталые глаза. Мать, искусство горуспицы еще живо. Этрусков не забудут, подумал Тарквиний, но не произнес этого вслух. Сергей ничего бы никому не сказал, но Фульвия любила посплетничать. Было жизненно важно, чтобы целей не узнала о визитах к Калинию. Тарквиней вернулся в постель. Лишь когда небо начало светлеть, он, наконец, уснул. В последующие дни у него не было возможности не приняться за борьбу с волками, ни навестить олиния. Приближалась уборка урожая, самое жаркое время года. Нагрузка на рабов и издольщиков, вроде семьи Торквиния увеличилась вчетверо. Руф целей вернулся из Рима с важным поручением. Большинство считало, что в эту поездку он отправился, чтобы добыть денег для подкрепления своего пошатнувшегося материального положения. Этот рыжий был типичным представителем римской аристократии, хорошо разбиравшейся в военном деле, но мало смысливший в экономике. Десять лет назад, когда цена на зерно стала быстро снижаться из-за ввоза большого количества пшеницы из Сицилии и из Египта, целей упустил время. Пока те из соседей, кто оказался попредприимчивее, переходили на выращивание в своих латифундиях более выгодных винограда и олив, упрямый отставной штабист продолжал цепляться за пшеницу. Не прошло и десяти лет, как некогда процветавшее имение оказалось на краю пропасти. Вскоре из-за дешевизны привозного зерна по всей Италии разорились тысячи мелких фермеров, которым принадлежала и семья Торквиния. Крупные землевладельцы воспользовались этим, чтобы расширить свои имения. Недостаток рабочих рук стали возмещать за счет использования тысяч рабов, важнейших трофеев всех римских завоеваний. Поскольку Сергий и его родные были гражданами Рима, им повезло. Цели заключил с ними контракт. За работу им платили гроши, но все же платили. Другим повезло меньше. Рабы вытеснили голодавших крестьян в неизмеримо разросшиеся города. В результате потребовалась пшеница для кангиариев – бесплатной раздачи зерна бедным. Если Целий действительно ездил в столицу за займом, то он явно преуспел. Теперь владелец Латифундии, каждое утро дававший задание рабам и работникам на заднем дворе своего дома, неизменно пребывал в хорошем настроении. Торквини отправили на уборку урожая, как случалось каждое лето уже восемь лет – которая семья Сергия прожила в имении Руфа. За неделю с небольшим требовалось убрать урожай с огромных полей, засеянных овсом и пшеницей. Задача была тяжелая, работать приходилось от рассвета до заката. Спина Торквиния приобрела цвет черного дерева, а длинные светлые волосы, к удовольствию некоторых рабынь, выгорели до бела. Волосы хорошо закрывали родинку на шее. Фульвия была слишком слаба для физической работы, а потому вместе с другими пожилыми женщинами привозила на поля еду и питье. Раньше Целей пытался заставлять мужчин работать весь день без перерыва, но два года назад выдалось очень жаркое лето, и многие теряли сознание от обезвоживания. Один даже умер. После этого землевладелец понял, что короткий дневной перерыв выгоднее потери рабочих рук. Четвертый день выдался очень знойным. Когда вскоре после полудня Фульвия привезла воду, хлеб и овощи, ее встретили восторженными криками. Она поставила запряженную мулом тележку в тени дерева, и вокруг тут же собралась толпа. «Я привезла кусок сыра», — прошептала Фульвия сыну, похлопав полежавшему рядом с ней свертку в тряпке. Таркви непонимающе подмигнул. На работниках были только набедренные повязки и сандалии. Серпы с короткими рукоятками заткнуты за выданные целием кожаные пояса. Ноги рабов, чтобы они не пытались бежать, сковывали тяжелые железные цепи. Рабы всех крупных землевладельцев, в том числе и целия, были уроженцами среди Земноморья. Иудеи, испанцы и греки трудились бок о бок с нубийцами и египтянами. Изголодавшимся людям было не до разговоров. Вскоре корзины с едой опустели. воробьям с надеждой шнырявшим в пыли крошек почти не осталось. Греческий раб Маврос грустно доел остатки хлеба. «Сейчас я все бы отдал за кусок мяса. Может быть, мы что-нибудь получим на Виналию Рустику?» «Как же! Дождешься от цели! Тем более сейчас, когда у него трудности с деньгами, фыркнул надсмотрщик Декстер, коренастый отставной легионер с юга. А вот Алини ест вдоволь!» все с любопытством посмотрели на Тарквиния. Его посещение старика секретом не были. «Держу пари, что этот колдун все время кормит его ягнятиной», — сказал один. «Так вот, почему ты туда ходишь!» На смуглом лице Мавроса отразилась зависть. «Не потому, а чтобы не слышать твоего нытья». Громкий многоголосый хохот вспугнул целую стаю птиц. Отсмотрщик посмотрел на Тарквиния странным взглядом. Ты очень подолгу торчишь на горе. Что тебя туда тянет? Он убегает туда от этой проклятой жары, ответил толстый рапсулин. Все дружно кивнули. Жара стояла невыносимая. Несрезанные колосьи раскачивались, поджариваясь на солнце. Торквини молчал, прислушиваясь к звону цикад. Так что? Декстер рассеянно потер старый шрам. Что, что? Притворился непонятливым торквини Внезапный интерес десятника встревожил его. «Этот чокнутый колдун действительно каждый день ест мясо?» «Только если находит мертвого ягненка или козленка». У Тарквиния потекли слюнки. Он много раз ел с оленями жареное мясо. «Разве хозяин допустил бы что-то иное?» «Хозяин!» — презрительно отмахнулся Декстер. Цели понятия не имеет, сколько у него овец и коз. Он считает, что десять ярок дают восемь ягнят в год». «Разве это приплод?» — насмешливо спросил Маврос. «Кроме олиния, никто не будет пасти стадо на вершине». Сулин сделал знак против нечистой силы. «Вокруг этих мертвых городов бродит слишком много духов и диких зверей». В глазах мужчин вспыхнул страх. Ряды гробниц на кладбищах у руин Фалерий напоминали об истории этой местности, и мало кто из обитателей Латифундии дерзал подходить к ним близко даже днем. Гора славилась своими грозами, стаями волков и ураганными ветрами. Считалось, что в этом месте еще обитают этрусские боги. И именно поэтому цели его и держат. Торквин не хотел сменить тему. Кошмарный сон еще не изгладился из его памяти. «Этот участок почти закончен», — сказал он, показав на поле. «Мы могли бы заскирдовать его до заката». Декстер удивился. Обычно после перерыва людей можно было заставить приняться за работу только с помощью угроз. Он выпил еще одну чашку воды. «За работу, парни! Не заставляйте меня обращаться к подружке!» — прорычал он, ткнув пальцем в плетку, висевшую на его поясе. Работники поплелись по стерне, бросая на Торквиния злобные взгляды. Но никто не посмел сопротивляться железной воле надсмотрщика и его плетке. Декстера наняли, чтобы держать работников в узде, и он делал это рьяно. Фульвия дождалась, когда остальные ушли подальше, а потом со смущенной улыбкой отдала сыну сверток. «Спасибо, мама!» — он поцеловал ее в лоб. «Да благословят тебя боги!» — гордо ответила Фульвия. «Декстер!» Как только мать повернула повозку, Торквини заторопился к тучному надсмотрщику. «Хочешь козьего сыра?» Декстер алчно протянул руки, попробовал кусочек и улыбнулся. «Передай Фульвии спасибо. Где она его взяла?» «Видать, знает, где взять. Всем было известно, что те, кто работает на кухне, могут раздавать такую еду, о которой другим остается только мечтать. Я рассчитывал. Пораньше уйти с поля». Декстер грубо захохотал. «Для этого куска сыра маловато». «Если Цели увидит, что ты опять бездельничаешь, он мне яйца оторвет!» Дело не в этом. не рисковал отведать плетки за дерзость, но выражение лица Декстера его встревожило. «Я надеялся, что ты расскажешь мне, не замышляет ли чего хозяин против Алиния». Декстер прищурился. Гаруспик давно жил на окраине имения. Его терпели только благодаря тому, что он хорошо умел обращаться с животными и вел замкнутый образ жизни. Целью, как и большинству римлян, не нравились те, кто придерживался древних и этрусских обычаев. Декстер мало уступал в подозрительности своему хозяину. Торкви не понял. Надсмотрщик что-то знал. Несколько мгновений оба молчали. «Если принесешь мне мясо, я подумаю», — ответил, наконец, Декстер. «А теперь иди работать». Торкви не подчинился. Как только пшеница будет уложена в стога, Он предложит поохотиться на волков. Цели знает, что этим летом хищники зарезали на склонах горы каждое десятое животное. Может быть, ради этого он освободит торквение от работ, в оливковой роще и на виноградники. К тому же на вершине горы можно будет убить для Декстра ягненка. Конечно, никакой гарантии, что надсмотрщик выполнит обещание не было, но как иначе узнать, что замышляет Целей? За долгие годы учебы у торквения развелась интуиция. Сначала кошмарный сон, потом расспросы Декстера. Против Гаруспика явно что-то замышляли. «Веселее!» — Декстер щелкнул плеткой. «Ты сам захотел пораньше вернуться к работе?» Терквинни сжал левой рукой пучок колоссев, наклонился, срезал их серпом у самой земли, бросил пучок за спину и взялся за следующий. Люди справа и слева повторяли те же ритмичные движения, неуклонно продвигаясь вперед. Этруски убирали здесь урожай сотни лет. Знание этого успокаивало Тарквиния. Он работал, представляя себе, как это делали его предки еще до прихода римлян.